Событие двадцать четвёртое. Стук в дверь в три часа ночи. Кто там? Жан-Клод вандам Вот сейчас как выйду, не всем четверым вам наваляю. Второй самолёт прилетел через десять минут. Маленькая летающая лодка Ша-2. Если ей лететь почти четыре часа, то она ночью вылетела. А в ней, в лодке, сюрприз. Прилетел Балабанов. Не выдержал комиссар. В бой потянула Что ж, назад не выгонишь. «Приветствую, Василий Васильевич!» Андрейка поднимался на сопку почти на коленях. Иван Яковлевич себе зарубку сделал, что нужно красноармейца Пирогова потом погонять. Физподготовку подтянуть. «То, что у тебя творческая жилка есть, совсем не значит, что мышцы должны быть дряблыми. Вон автор сценариев, режиссер и актер Жан-Клод Ван Дам. Вполне себе с мышцой. Будем из Пирогова делать Джеки Чана!» Забрались с кинооператором и комиссаром в окоп и огляделись. Снимать Андрейке было нечего. Ну, разве десятки трупов японцев, разбросанных живописно по склону сопки? Орудие за тот неполный час, что Брехт отсутствовал, успело полностью помножить на ноль ближний лагерь. И теперь спора разделывалась с дальним. Там мудрить закатыванием орудия на камне не надо было, и расстояние в полтора километра не мешало делать артиллеристам очень быстро и качественно свою работу. Во втором лагере на сопке Богомольное все было в дыму и пламени. Рассмотреть разрушение было невозможно и даже не ясно, а не пора ли эту вакханалию прекратить? «Федор! Отставить стрельбу!» Докричался до увлекшегося командира батареи, и тишина настала. «Классно! Андрей, сними тут все, что получится. Как там у вас положено? Сначала панораму общую, а потом приближай». Японцев поснимай, и пожар тут. Несколько раз. Сколько минут? Ну, минут пять. Пока один черт тут снимать больше нечего. И только это сказал, как бы с загудели оба пулемета. И немецкий, и японский. Из окопа, по кому они там палят, было не видно, но сама стрельба вызывала серьезную тревогу. Пограничники молчали, не стреляли. А это могло быть в двух случаях. Либо патроны кончились у пограничников, либо сами пограничники. «Вот дурак старый!» — ругнул себя Брехт. Помнил же, что у них мало патронов. Хотя, чем мог помочь? У него такого калибра патронов нету. Чтобы не создавать путаницу со снабжением, в батальоне нет ни одной винтовки Мосина. Все Арисаки, и у них калибр поменьше. Выбрался из окопа одновременно со Светловым и комиссаром Балабановым. Ползком, чтобы... Ползком, чтобы под шальную пулю не подставиться, переползли на ту сторону укреплений к оборудованному японцами пулеметному гнезду. У пулеметчика как раз коробка с патронами закончилась, и он ее менял. А немец короткими очередями огрызался, давая возможность напарнику перезарядиться. Лесь под руку Брехт не стал. Отполз чуть от груды камней и взглянул вниз. Ползли и отстреливались из-за камней и кустов несколько фигур в японской серо-зеленой форме. Эх, опять Андрейки нет. И тут прямо над духом застрекотала кинокамера. Твою ж налево, так и заикой можно сделать. Этот кинооператор стоял в полный рост и, держа на плече эту бандуру, умудрялся еще и ручку крутить. Брехт уже совсем было собрался повалить безумного Эйзенштейна, как заговорил вновь трофейный пулемет, и японцы, не выдержав огня, стали откатываться, прекратив стрелять. Одна цель у них осталась — жизни унести свои, подальше от этих косторезок. Кончились опять патроны в коробках, и стрельба утихла. Только стрёк от кинокамеры и звук, осыпаемых бегущими японцами камней, нарушали тишину утра на сопке пулемётная гора. И тут опять под боком забабахло Это Светлов стал палить из своей снайперки вслед убегающим японцам. И у него бойма кончилась. Тишина. Нет. Видимо, дым развеялся во втором лагере, и артиллеристы опять цели увидели. Бабах! да. «Война — это громко».